Глава 17. Неожиданный враг. Кажется, просыпаться от беспамятства в больничной палате вошло у меня в привычку. Очень дурную привычку. Пора бы прекращать эти эксперименты со своим телом. Я тихо застонала, пытаясь перевернуться на бок, и тут же почувствовала дуновение ветра от подскочившего ко мне куратора. Как я поняла, что это был именно Альнар, К сожалению, я настолько проникла с этим драконом, что уже могла безошибочно найти его по запаху, словно втянула носом аромат ночного костра, густого хвойного леса и морских капель, падающих на раскаленные после дневного солнца камни. — Как ты? — спросил Альнар. — А ты все это время был здесь? — сразу выпустила колючки я, вспомнив провокационное поведение куратора во время нашего полета. — Нет, но так совпало, что ты очнулась тогда, когда я пришел — ответил дракон, и Кашлинов добавил в голос строгости и надменности. «Раз тебе лучше, завтра после занятий жду на дополнительную лекцию. Ту, которую ты сорвала, своей внезапной инициацией. Я лишь раскрыла рот и безмолвно задышала, как рыба, которую выкинула на берег. Никак не могла найти нужных слов, чтобы описать всю степень своего возмущения». А Альнар по-военному резко кивнул мне и быстро вышел из палаты, оставив после себя запах потухшего костра и разочарования. «Козел!» — сказала я в пустоту палаты и вздохнула. «Может, и хорошо, что я не помнила момента своей отключки. Если Альнар видел меня голый, касался моего бессознательного тела и переодевал его в больничную пижаму, то нам будет сложно выстроить правильные отношения куратора и веренного ему адепта». Мои мысли прервал вежливый стук. Вот и лекарь пожаловал. Из-за своего несвоевременного обращения я все еще плохо осознавала тот факт, что теперь я могу превращаться в маленького феникса. Я пропустила день учебы. К счастью, ничего особо важного не случилось, разве что не познакомилась с некоторыми педагогами но у меня еще будет возможность наверстать упущенное орланда искренне обрадовалась увидев меня утром в холле академии улыбнувшись мне девушка сказала как ты уже в порядке да что там я махнул рукой а потом настороженно уточнила а что тебе известно орланда понимающе хмыкнула не бойся ничего личного просто когда ты не появилась на лекции сам ректор пришел на занятие и сообщил магистру о том что тебя не будет а потом сказал всем нам, что леди Финира находится в лекарском крыле и сегодня на занятия не придет. Полагаю, он это сообщил для старосты группы, чтобы не бегать на каждую лекцию с объяснениями, почему одна из первокурсниц пропускает занятия. Я кивнула. Представить ректора, бегающего по аудиториям, с вывалившимся от одышки языком было невозможно. Слишком сюрреалистично, даже для этого мира, напичканного странностями под завязку. «Так что, расскажешь?» «Или это все же личное?» Тем временем попыталась выпотать у меня истинную причину моего прогула Орланда. Я задумалась. Я ведь так и не раскрыла пока никому того факта, что память вернулась ко мне. А это могло бы мне очень помочь разобраться в том, кто мне враг, а кто друг, да и прикрыть свои пробелы в знаниях об этом мире. Поэтому я решила, что буду и дальше притворяться потерявшей память. Ответ на вопрос Орланды нашелся сам собой. «Лазарий пытался пробудить мои воспоминания», — сказала я с напускной тоской. «Не вышло». «Очень жаль». Орланда схватила меня за руки и в молчаливой поддержке сжала мои пальцы. «Но ты не отчаивайся. Я уверена, постепенно память восстановится. А пока я буду твоим гидом по академии и всему-всему, что ты захочешь узнать». От нахлынувшего чувства благодарности я порывисто обняла Орланду и даже испытала укол совести за то, что обманываю эту прекрасную девушку. Мелькнула мысль признаться ей, но тут прозвенел звонок. «Бежим! На эту лекцию нам опаздывать ну никак нельзя!» Удерживая мою руку, драконица потянула меня за собой вверх по лестнице, и мы влились в шумную толпу спешащих на занятия адептов. Действительно, опаздывать было нельзя. Как потом смотреть в глаза куратора факультета? Профессор Орландо Дивуарди уже ждал нас в аудитории, когда мы все же добрались до нужного нам кабинета. К счастью, мы успели до звонка. Куратор огненного факультета, увидев нас в дверном проеме, тепло улыбнулся мне и моей подруге. Я машинально ответила. Сложно было не улыбнуться, когда на тебя смотрят с такой искренней доброжелательностью. Эх, тихо вздохнула Орланда, выкладывая вещи на стол. Ты чего? Я легонько коснулась девушки локтем. Что-то случилось? Нет, мотнула головой драконицы и посмотрела на профессора с такой тоской, что я сразу поняла, в чем дело. «Оу!» — протянула я многозначительно. «И как давно!» Орланда пожала плечами, ничуть не обижаясь на меня за раскрытие ее маленькой тайны. «Какая разница! Главное, что это абсолютно бесперспективно!» И снова тяжкий вздох. Я не стала разубеждать Орланду, что неразрешимых проблем не существует. «Пока ты жив и можешь дышать, сейчас явно было не время и не место для подобных бесед!» Звонок, хоть и был ожидаем, но все равно заставил вздрогнуть. Кажется, к этому просто невозможно привыкнуть. Профессор Дивуарди встал со своего стула, подошел к доске и, запустив пальцы в волосы, небрежно взъерошил прическу. «Светлого дня, адепты! Сегодня мы продолжим знакомство с вашей главной стихией, стихией огня. На прошлом занятии я давал вам задание попрактиковаться с магией. У кого получилось, поднимите руки». Я растерянно посмотрела сначала на педагога, а затем на соседку. Спросила взглядом, что происходит. «Это вчера было. Ты как раз пропустила», — сказала Орланда и подняла руку. Я огляделась по сторонам. Лес рук. Лишь я и парочка, пока еще не очень хорошо знакомых мне одногруппников, остались сидеть без движения. Ну, меня-то понять можно, я вообще только родилась в магическом смысле. А что помешало другим ребятам освоить родную стихию? Может... «Тоже поздняя инициация?» «Вижу, что почти все справились», — довольно заметил профессор. «Что ж касается тех, у кого не вышло, не расстраивайтесь. За это практическое занятие я не ставлю отметок в журнал, а к следующему у вас точно все получится. Итак, откройте конспекты и запишите тему сегодняшней лекции. Стихии огня. Принципиальные отличия и особенности». Я схватила ручку и начала записывать новую лекцию. Под дружный шелест страниц мы начали новый учебный день. Казалось, спокойствие, или хотя бы видимость онного, вернулось в мою жизнь, и можно было взять небольшую передышку в марафоне за выживание. Но пара пролетела, как одно мгновение. Профессор Орландо умел, интересно и, главное, максимально понятно объяснять свой предмет. К концу лекции мне начало казаться, что у меня все получится, стоит только захотеть. Тем более я уже испытывала воплощение своей магии на собственной шкуре, и не важно, что я не контролировала процесс. Главное, что эта самая магия у меня все же появилась. А это значило, что принимающая комиссия не ошиблась. Я была магом огня. В приподнятом настроении собрала учебники и тетради в сумку. Орландо управилась быстрее меня и теперь ждала у дверей. «Леди Финира, задержитесь на минуту», — сказал профессор Дивуарди, заставив и меня, и драконницу, не понимающую взглянуть на него. Я кивнула Орланде, мол, догоню, и подошла к преподавательскому столу. Лишь когда мы остались в аудитории совершенно одни, куратор факультета огня заговорил со мной снова. «Леди Финира, я знаю, что с вами произошло вчера. Прежде всего хотел бы поздравить с инициацией, пусть и поздняя, но она все же свершилась». Я кивнула, хотя вспоминать о процессе трансформации Феникса и обратно в человека не хотелось. Я до сих пор покрывалась мурашками от фантомной боли, скручивавшей мое тело при превращениях. «Благодарю!» — выдавила я из себя и попыталась улыбнуться. «Я попросил вас остаться не только для того, чтобы поздравить», — ответил на мою улыбку Орланда. «В свете ваших новых, особенностей...» Вам потребуется освоить особый подход к работе с магией. То, что вы потеряли память, несколько усложнит нам работу. Но мы же с вами сильные, не правда ли? Я верю в вас, леди Финира». Я нерешительно кивнула, а сама тем временем быстро соображала. «Это что же куратор факультета намекал на то, что будет заниматься мною лично во внеурочное, так сказать, время?» Словно отвечая на мой вопрос, Орландо сказал... «Начиная с завтрашнего дня у нас с вами будут факультативные занятия по практической магии. Будем вспоминать азы и открывать новые грани ваших способностей». Ох, вздохнула я, не зная, как реагировать на то, что мои опасения подтвердились. Участие куратора факультета невольно заставило задуматься. «А в курсе ли педагоги Академии, что я не просто студентка из глуши, а иномерянка?» Но спрашивать напрямую было нельзя. К тому же я хотела сохранить видимость потери памяти, а это значило, что мне предстоит играть по их правилам. Это такая честь для меня! Что вы, что вы! Профессор похлопал меня по плечу и, вернувшись к своему столу, что-то быстро написал на листке бумаги. Жду вас завтра в пять часов вечера, вот номер аудитории. Я могу задержаться, поэтому не пугайтесь, просто подождите меня внутри. Я кивнула. Все это свалилось на меня так внезапно, что я не знала, как должна была реагировать на происходящее. А потому старалась меньше говорить и больше соглашаться. Для виду, конечно. из аудитории я вышла в странном состоянии. Хотелось взять паузу, остановиться, как следует проанализировать события последних дней. Но кто даст мне столь желанную придышку? У этого мира на меня были свои коварные планы. Наверное, я сама виновата в случившемся. Нельзя быть настолько рассеянной в мире, где каждый студент может приложить магией. Я брела по опустевшему коридору в сторону лестницы, но в какой-то момент пропустила нужный поворот и вышла к открытому балкону. Здесь не было дверей, не было окон, только высокая арка и низенькая балюстрада. Я и не знала, что здесь есть такие места. С удивлением вынырнув из своих мыслей, я подошла к краю площадки и выглянула наружу. Какой это был этаж? «Кажется, четвертый. Фигурки студентов внизу казались такими маленькими». Свежий ветер взъерошил мои волосы и наполнил легкие сладким запахом свободы. Я лишь на миг прикрыла глаза, но этого оказалось достаточно. Кто-то с силой толкнул меня в спину, и я, не удержав равновесие, взмахнул руками в тщетной попытке остановить падение. Бортик балкона оказался слишком низким, чтобы удержать мое тело на площадке». Царапнув в последний раз по воздуху пальцами, я полетела вниз.